Глава 12. Я, наконец, сообразил, что мне показалось странным в этих людях. У них словно бы укоротили ноги вдвое, как и туловище. Да и руки тоже. В то время как в ширину все крупные мужчины в полной мужской силе. Один из стражей оглянулся, закричал. Все начали толкать тележку с утроенной силой. Гендельсон прошипел злобно. «Гномы! Отродье дьявола!» В ржавом небе на фоне заходящего солнца появился силуэт с распахнутыми крыльями. Мне он показался стрижом, что в вечернем небе ловит комаров и мошек. Гномы тоже увидели, сердито кричали друг на друга, толкались. Тележка увязала, скрипела. Солнечный луч упал на груз, там заблестела золотая посуда кувшины с драгоценными камнями, верх драгоценного шлема с крупным рубином. И все это было засыпано золотыми монетами. Стриж превратился в красного, как кровь дракона. Он вырастал с каждой минутой. Гномы попытались тащить тележку еще быстрее. До леса не больше сотни шагов. Деревья великаны укроют от настигающего хозяина сокровищ, «Ведь драконы, по слухам, стерегут драгоценности». Но вожак закричал, и все разом бросили тележку, разбежались в стороны, в руках появилось оружие. «Дурачье!» — сказал Гендельсон злобно. «Дракон! Это порождение дьявольской злобы! Сейчас испепелит другое порождение дьявола! Как хорошо!» «Что хорошего?» — буркнул я. «Как что?» — спросил Гендельсон высокомерно. «И у дьявола просчеты!» «Если бы!» — подумал я тоскливо. Рука моя нащупала молот. Дракон снизился, растопырил крылья и пронесся в планирующем полете. Плотная стена воздуха сбила гномов с ног. Только вожак в рогатом шлеме устоял. Закричал предостерегающе. «Берегись! Огнем!» Из распахнутой пасти вырвался столб оранжевого пламени. Он расширялся. Терял оранжевость. В землю ударил уже широким красным факелом. Один из гномов не успел отбежать на своих коротеньких ножках. Его схватил огонь. Он завизжал. К нему подбежали другие и принялись сбивать пламя. Один ринулся к тележке. Ухватил горсть золотых монет и попытался сунуть в карман, но монеты вывалились из переполненных карманов. «Вот так жадность губит», — сказал Гендельсон. «Жадность — один из смертных грехов. Они успели бы в рассыпную и к лесу, но хотят утащить всю тележку». «Да», — согласился я, — «это им не удастся». Дракон сделал боевой разворот. Снизился настолько, что теперь сможет ухватить когтями. Понесся стремительно. Я понял, что он хочет ударить огнем по земле как можно ниже, тогда тот пойдет широкой полосой и захватит подлое варье, как бы ни разбежались в стороны. Гномы с криками расступались, но, отягощенные золотом в карманах и в сумках, двигались очень медленно. Я размахнулся. Поймал взглядом голову дракона и за всей силы метнул молот, шепнув «Сокруши, проклятый череп!». Дракон распахнул пасть. Струя огня ударила оттуда ужасающе яркая, почти белая. Трава вспыхнула. Огненная стена понеслась в мою сторону. Я отпрыгнул. Упал. Покатился. За спиной страшно затрещало. Деревья тряслись, пронзительно кричали птицы. Дым выедал глаза. Я вскочил на ноги, молот ударился в ладонь. Передняя стена деревьев входила ходуном, а три дерева исчезли. Зеленую массу накрыло красное трепыхающееся тело. По траве прыгали красные огоньки, быстро гасли. Гномы катались по земле, сбивали пламя. Тележка тоже горела, но вяло. Доска лопнула. На землю оранжевой струйкой посыпались золотые монеты. Из леса выбрался трясущийся Гендельсон. Глаза вылезали из орбит, губы прыгали. Он закричал. «Зачем? Сэр Ричард!» Вожак с огнем справился первым, хотя борода сгорела начисто. Одежда в черных пятнах и зияющих дырах. Он бросился к тележке не обращая внимания на вопящих соратников. Горящая доска вывалилась целиком. На землю падали золотые сосуды, блюда, украшения, подсвечники. Он вопил и старался все перехватить на лету. Соратники один за другим сбивали огонь и поднимались. Жалкие, обгоревшие. Гендельсон закричал. — Сэр Ричард, скорее сокрушите их своим нечестивым молотом, скорее же! Я вскинул руки. «Эй, гномы! Кто-нибудь слышал об Атарке, вожде большого клана гномов?» Они сгрузились в кучку вокруг тележки, выставив мечи, ножи. На свирепых рожах злость и ярость. Вожак переспросил густым голосом, будто из колодца. «Зачем тебе, Атарк?» «Мне он не нужен», — ответил я. «Но пара слов для него есть». «Говори», — предложил вожак. «А эти слова ему передадут?» «Могут передать», — ответил вожак настороженно. Его глаза не отрывались от молота в моей руке. «Хотя это и далеко». «Тогда скажи», — велел я, «что Ричард длинные руки платит по счету. Понял?» Вожак покачал головой. «Нет, не понял. Глупые слова». «Еще бы», — ответил я. «Вы-то платить не привыкли. Вам бы лучше своровать, слямзить. Ну просто передайте ему. Хотя бы за ту услугу, что я вам сделал». Вожак спросил надменно. «А что за услуга? Если этот пустячок, что он в деревья уткнулся, так мы его бы и сами. Мы таких лупим стаями». Гендельсон закричал издали, не решаясь приблизиться. «Сэр Ричард, да убей ты их всех! Убей!» Я кивнул в его сторону. «Слышите?» — гномы переглянулись. Вожак сказал с прежней надменностью. «Твой спутник еще не дрался с гномами, если он хочет попробовать!» «В этом нет необходимости», — прервал я. «Так берешься передать эти слова?» «За ту услугу, что я вас просто пощажу и не заберу это золото. Не только вместе с телегой, но и не выпотрошу все ваши карманы. И сумки, и пояса, и в башмаках поищу. Думаю, лучше всего было бы бросить ваши тела в огонь. Когда все горит, можно будет собрать немало выплавленного золота среди пепла». Вожак задумался, наконец, сказал нехотя, «Ладно, передам». Сэр Ричард длинные руки начинает отдавать долг. Вот и договорились, сказал я. Теперь скажи, где мы находимся, и мы пойдем своей дорогой, а вы потащите краденное своей. Один из гномов сказал с достоинством. Это не краденное, это награбленное. Ох, простите, ответил я. «Но я из тех стран, где за награбленное дают больше, чем за просто краденое. В смысле, дают по голове палкой. Так что это за страна?» Вожак сказал сварливо. Гейл, Как этого не знать?» Я оглянулся на Гендельсона. Тот выглядел потрясенным, а потом и вовсе в изнеможении опустился на землю. Гномы быстро собрались с земли золото, кое-как заделали щель и потащили тележку дальше к лесу. Мы видели, как они исчезли между деревьями. Гендельсон сидел на земле, похожей на коровью лепешку. Я навис над ним, потребовал. «Где этот Угейл? Куда нас занесло? На какой край света?» Он поднял бледное, исхудавшее лицо почему вы их не убили, сэр Ричард? — Зачем? — ответил я зло. — Они вам в суп плюнули? Или тоже пограбить захотелось? Вору-вора? — Что за страна, Угейл? Вы ответите, или мне придется вышибить это из вас? Меня трясло от ярости. Я ухватился за рукоять меча. «Сейчас я рассеку эту тупую жирную рожу так, что разлетится на две половинки». Гендельсон отшатнулся. «Умоляю, сэр Ричард, не о жизни прошу. Надо в Кернель, там ждут». В глазах была красная пелена гнева. Я с трудом попал мечом в ножны, повторил. «Что за угейл?» Он покачал головой. «Сэр Ричард, почему вы решили, что я знаю?» «Но это очень далеко от зора. Все-таки вы должны знать хотя бы десяток королевств поблизости. Ближайшую сотню соседей», — потребовал я. Он кивнул, сказал дрожащим голосом. «Вы угадали. Я по долгу службу как раз знаю все окрестные королевства. Но у Гейла среди них нет». «Нет?» — он вздохнул. «Даже ничего похожего». «Может быть», — сказал я. «Какое-нибудь прежнее название?» Он снова покачал головой. «Здесь нет прежних названий. Это на юге развалины древних городов. Там могут помнить старые названия. Здесь же все было заселено недавно. Раньше людей здесь не было». Наступило долгое тягостное молчание. Потом догадка ударила в череп, как падающий болит, и охлопнул себя ладонью по лбу. «Так это же людей не было! Но гномы были! Эльфы были! С чего мы решили, что гномы должны знать? Тем более называть свою землю человеческим именем?» Он уставился на меня бараньим взором. Потом в свиных глазках чуть просветлело. Кивнул, с кряхтением поднялся. «Да, это должно быть верно. Мы должны отыскать людей!» Его шатнуло но устоял, сделал пару шагов, остановился, оглянулся. «Я не шелохнулся», — сказал саркастически. «А кто вам сказал, что надо идти в ту сторону?» «Никто», — ответил он. «А вам кто-то сказал, что лучше стоять?» «Надо идти сюда», — сказал я и пошел в противоположную сторону. Когда я оглянулся, он ковылял позади. Мы держали направление на тот город, что увидели еще из леса. Мне правда хотелось заглянуть и в те руины, где поселился дракон, и откуда гномы наворовали столько золота. Кроме золота, там наверняка много дивных вещей, которые гномов просто не заинтересовали. Например, старинные книги. Все могло уцелеть, ведь дракон с виду матерый, дышащий огнем, а такими становится, только прожив много сот лет. Так что неразграбленные развалины могут таить в себе немало тайн. Но мы шли и шли всю ночь. Половинка луны с черного звездного неба озаряла весь мир волшебным призрачным светом. Гендельсон достал тонкие ломтики жареного мяса. Мы ели на ходу и все заставляли свои опухшие ноги двигаться, жить — нести наши задницы дальше к городу, который теперь казался таким дивным, необычным, спасительным. Гендельсон всю дорогу молчал. Только на коротком привале сказал с отвращением. «Вам придется отвечать перед Инквизицией». «Да я вроде бы уже ответил», — сказал я медленно. «Да?» — спросил он. «А за ваш странный союз с гномами». «Почему союз?» — Я слышал, вы отдаёте какой-то долг какому-то вождю гномов. Вы служите ему. — Что на это скажет святая церковь? Я буркнул. — Отдать долг — это ещё не значит служить. — Всё равно, — заявил он с непреклонностью, — по возвращении взор я расскажу всё. Гномы — это не люди. Господь покарал их за какие-то грехи. Я поморщился. Вообще-то, я слышал другую историю. Ленивая Ева не успела искупать утром всех своих детей, и когда Господь шел по берегу реки, она некупанным велела спрятаться среди камней. Бог спросил ее ласково, все ли дети ее здесь, такие чистенькие, вымытые, с сияющими рожицами. Эта дура брякнула, что да, Господь, все здесь». Да будет так, сказал он и пошел себе дальше. Так и случилось, что остальных детей она больше не нашла. Они стали прятаться от солнечного света, превратились в гномов. Он едва не удавился куском мяса. Вы смеете! Вы смеете утверждать, что эти мерзкие создания тоже от Адама и Евы? Да, ответил я мирно. Вообще-то смею думать. Кстати, вы не пробовали? В смысле думать? Смею думать, что гномы возникли по той же причине, что и пони или африканские пигмеи. Недостаток питания, железа, витамина А. В этом случае организм резко замедляет рост. Впрочем, сэр Гендельсон, мы еще не добрались даже до Кернеля, а вы уже закладываете меня перед Инквизицией в зоре. Торопитесь, однако. Я махнул рукой и пошел, не ожидая, пока он кончит жевать. Но не продвинулся и на сотню шагов, как далеко в ночи вспыхнул огонь. Не костер. Пламя разрастается, вот уже рвется в небо. Уже стало ясно, что горит именно в том городе, к которому приближаемся. Сердца застучали громче, нагнетая кровь в смертельно усталые тела. Мы задвигались быстрее. Да. В небо рвется багровое пламя. Я ощутила зноб. Темная вода и пожар в ночи всегда пугают меня до дрожи. Ночь расступилась. Ясно виден городок, обнесенный крепкой высокой стеной. Главные ворота горят. Ворота и две башенки, защищающие врата, огонь полыхает оранжевый, слепящий. Выше переходит в красный, багровый, смешивается с клубами черного дыма и застилает половину звездного неба. Несколько человек вяло атаковали крепко запертые ворота. Городок не замок, его не обнесешь рвом и защитным валом, только подъемный мост замаришься, опускать и поднимать. Его можно атаковать со всех сторон. Но ворота, понятно, самое слабое место. Во-первых, из дерева, которое можно поджечь. Во-вторых, ворота легче пробить тараном, чем толстую каменную стену. «Вот он!» — закричал Гендельсон. Пронесся огромный красный дракон, налитый багровым огнем. Я успел рассмотреть длинную змеиную шею, горящие лютой злобой глаза. Крылья жуткие, натянутые на костяной каркас так туго, что просвечивают, словно пленка бычьего пузыря на окнах. Передние лапы диво огромные совсем не рудиментарные, как у динозавров, а задние так и вовсе в толстой чешуе с острыми блестящими когтями. Дракон ударил струей огня в сторону ворот. Нападающие подались назад, но не разбежались, а когда улетел с новой силой, ринулись на штурм. Дракон, впрочем, на этот раз плюнул огнем совсем вяло. Сделал широкий круг и улетел в сторону далеких гор. Я рассмотрел между иглами высокого гребня человека жокейных габаритов. «Это владение сэра Нэша», — сказал Гендельсон возбужденно. «Видите, флаг с гербом носорога, сжимающего копье. А Нэш — верный союзник Зорро. Теперь знаю, где мы». Холодный ветер пронизал меня насквозь, словно дырявый мешок. Взоре часто вспоминали не только про Кернель, крепость паладинов, но и то, что от огромного королевства Месонг уцелел клочок где-то в горах, куда поленились подняться идущие вперед и вперед войска тьмы. Причем всякий раз это подавалось так, что тамошний барон Нэш сумел отстоять свой замок и свои владения, даже в то время как сам король не смог отстоять королевство. Голос Гендельсона упал. Я посмотрел на него и понял, что ему очень не понравилось, где мы находимся. Тем не менее, он вытащил меч и сказал своим бабьим голосом. «Мы должны помочь сэру Нэшу защитить свой замок». «Он защитит без нас», — ответил я. «Ворота. Сейчас погасят. Вот льют воду. А нападает не больше двух десятков». «Кто знает...» «Сколько в замке осталось мужчин?» «В замке пусть ни одного», — отрезал я. «Но сами горожане не дадут ворваться в их город». Гендельсон, не слушая, я ведь не ему, родовитому, чтобы вести беседы и споры на равных, с мечом в руке выскочил на открытое место и поковылял в сторону ворот. Со стен в нападающих стреляли из луков, бросали камни, те укрывались щитами, выкрикивали «Обидное», со стен тоже кричали и ругались. Нас не замечали долго, пока Гендельсон не добежал настолько, что поравнялся с самым задним из нападающих. Тот мерно доставал стрелы из тулуя за спиной, тщательно натягивал лук и стрелял в сторону замка. Гендельсон, запыхавшись, доковылял до него со спины, поднял меч обеими руками и ударил по голове. Идиот, даже этого не мог сделать. То ли меч повернулся во вспотевших ладонях, то ли мохнатая шапка смягчила удар, но лезвие соскользнуло с головы и нанесло широкую рану вдоль спины. Стрелок закричал отчаянным визжащим голосом, повернулся и рухнул Гендельсону под ноги. Со стены закричали восторженно. Стрелы и камни полетели чаще, нападающие развернулись, я увидел недоумение и страх на их лицах. Увы, быстро поняли, что нас только двое, выхватили мечи и пошли на нас дружной толпой. На Гендельсона ринулся их вожак, громадный детина, весь в железе, толстый, как медведь, в одной руке щит размером с дверь от сарая, в другой палец, больше похожее на бревно конвизи. Я поспешно сдернул с пояса молот. Гигант налетел на Гендельсона, тот обреченно вскинул меч. Молот ударил гиганта в левый бок, я выставил ладонь. В темноте и этих чертовых сполохах пожара даже не вижу его полета. По пальцам звучно хряснуло, я взвыл. Кое-как нацепил на крюк и уже с мечом в руке бросился к месту схватки. Гендельсон все-таки ухитрился ударить гиганта. Тот рухнул на колени, Гендельсон с усилием снова вскинул меч, но гигант завалился на бок. Остальные замедлили шаг, и тут я вылетел на освещенное место. Злой, зубы оскалины — это я так изображаю берсерка — заорал страшным голосом «Где это человечье мясо? Всех сожру! Без соли!» Они бросились в рассыпную, исчезли в ночи. Все еще вяло горящие ворота распахнулись, на конях вырвалось пятеро человек — Трое унеслись в ночь за убегающими, а двое остановились перед нами. «Обы немолоды, в хороших доспехах, на шлемах плюмажи из перьев!» Один воин сказал почтительно. «Спасибо вам, благородные рыцари!» а «Я не сомневаюсь, что вы, рыцари, за эту помощь!» Гендельсон сказал слабым голосом, он отдувался, по лицу текли мутные струйки. «Пус, пус, теки!» Вы легко отбились бы и так. Меня зовут Гендельсон из рода. Уф, уф. А это это вот. Он обернулся в мою сторону. Я сделал шаг вперед, поклонился. Вот это сэр Ричард. Просто сэр Ричард. Я рыцарем стал недавно, на такие подвиги, как вот сэр Гендельсон, сразивший этого великана, не претендую. Рыцарь с плюмажем окинул меня придирчивым взглядом, смерил рост, оценил вес, но в зубы смотреть не стал. Наверное, из врожденной деликатности. «Прошу вас в замок. У вас, вижу, была нелегкая ночь». «Да», — ответил Гендельсон. Плечи передернулись, как в цыганочке. «Как здоровье благородного сэра Нэша?» Всадник поинтересовался. «Вы с ним знакомы?» «Увы, он со своим отрядом отбыл взор. Говорят, там у вас была жестокая битва?» «Да», — ответил Гендельсон, — «но сэра Нэша там не было». «Он отбыл две недели тому», — объяснил всадник. «В Зорре, по слухам, осталось очень мало воинов. Пока наберется население, восстановится отряд, город уязвим». Сэр Нэш решил на это время побыть там с тремя сотнями своих лучших людей. Сказать по правде, он увел почти всех, способных держать в руках оружие, даже новобранцев. — Очень благородно с его стороны, — сказал Гендельсон, — очень благородно. В воротах суетился народ. На горячей створке плескали с размаха из бадей и ведер. Вода шипела и возгонялась белым паром, но от самого огня остались только синие струйки дыма. Да и вспыхнуло только потому, что дохнул дракон, а пламя дракона способно, по слухам, расплавить камень. «Дерево из моренного дуба», — отметил я машинально, — «простым огнем не поджечь». Каменные башни почернели, от стен несло жаром, нас проводили во двор, перед воротами широкое пространство, затем улочка вывела на площадь, а посредине — замок. Массивный, суровый, без каких-либо излишеств, с повыщербленными стенами, отметенными от камней, бросаемых баллистами, четыре башни по углам, две черные от копоти. Всадник сказал с почтением, «Сэр Нэш велел не подновлять, пусть все горожане видят, с чего начиналось, и пусть видят также, что люди в замке вынесли куда больше лишений, чем иногда... Достается горожанам. Я покосился по сторонам. Дома выглядят не просто зажиточными, скорее праздничными, беспечными. К обороне их тоже не приспосабливали, ибо народ сперва попросту отсиживался в самом замке, а теперь защиту приняла на себя могучая каменная стена вокруг всего города. Всадник вскинул рог, звонко протрубил. Решетка ворот поднялась, мы прошли через довольно узкий проход, два всадника проедут или одна телега, а во внутреннем дворе нас встретили с факелами в руках челедины. Всадник велел «Благородных рыцарей отвезти в… лучше в западную башню, приставить к ним слуг, пусть отдохнут, приведут себя в порядок». Гендельсон сдержанно и с достоинством поклонился. «Благодарю вас, сэр». Олверт. — Сэр Олверт! — представился всадник. — Простите, не сделал этого сразу. — Кастельян замка. Меньше часа понадобилось, чтобы почиститься, а я к негодованию Гендельсона еще и помылся. Он зрел в этом некий сатанинский обряд, громко читал молитву и щупал нательный крест. Явился паш, совсем молодой, бойкий парнишка в яркой одежде, пригласил в залы. Внутри замок оказался намного богаче, чем снаружи. То ли для того, чтобы не возбуждать зависть горожан, то ли хозяева в самом деле уродились некичливыми. Перед нами распахнули двери в главный зал. Гендельсон вошел, ступая, как располневшая статуя командора. Доспехи он оставил в предоставленной нам комнате, но все равно двигался в раскорячку, а руки держал в растопырку, как борец сумо. На той стороне у окна женщина в чёрном платье смотрела в сад. Заслышав наши шаги, медленно обернулась. Тяжёлое бархатное платье едва не соскальзывало с обнажённых плеч. Глубокое декольте открыло очень полную крупную грудь. Обе половинки молча боролись за место у выреза. У неё было бледное лицо, покрытое едва заметным загаром. Огромные глаза... Точеные носы, полные чувственные губы. Волосы здоровые, блестящие, падают на плечи темным водопадом. Изящная бриллиантовая диадема придерживает пряди на лбу, а подобная ей бриллиантовая нить скрепляет платье от плеча до плеча. В руках она держала крупный черный цветок, только в самой глубине поблескивали, как драгоценные камешки, крохотные тычинки. «Мы почтительно склонили головы», — Гендельсон произнес галантно. «Леди Кантина, мы счастливы быть гостями в вашем замке». Слабая улыбка тронула ее полные чувственные губы. Взгляд был спокойным, полный достоинства, но теплый, ласковый, дружеский. «Садитесь, дорогие друзья», — сказала она, — «вот на эту скамью». «Сейчас сюда придвинут стол». Сэр Олверд сообщил, что «Вы сразили вожака разбойников. Это был знаменитый шурк. А моим людям удалось захватить бежавших. К сожалению, мой муж и повелитель отбыл взор». «Мы знаем», — сказал Гендельсон с сожалением в голосе. «Мы бы поговорили с ним о старых добрых временах, когда вместе ездили на охоту. Это было пятнадцать лет тому» но для меня, как вчера». Молчаливый, но довольно улыбающийся слуга принес широкое блюдо с ломтями мелко порезанного холодного мяса. Мои ноздри уловили запах жареного, так что это холодные ассорти только для червячка. А для нас жарят наверняка целого оленя. Мы с Гендельсоном усиленно кормили своих червячков, когда за моей спиной распахнулась дверь. Я сразу увидел впереди на стене Осветившийся квадрат, где выросла гигантская тень, пахнула свежим воздухом. Леди Кантина сказала с осуждением, «Леди Гильйома, как можно?»